Глава 45. Когда Тамп и Там бешено работая веслом, приблизился к городу, женщины, столпившиеся на площадках перед домами, поджидали возвращения маленькой флотилии Дайна у Ориса. Город имел праздничный вид. Там и сам мужчины, все еще с копьями или оружиями в руках, прохаживались или группами стояли на берегу. Китайские лавки открылись рано, но базарная площадь была пуста, и караульный, все еще стоявший у форта, разглядел тамп Итама и криком известил остальных. Ворота были раскрыты настежь. Тамп Итам выпрыгнул на берег и, стремглав, побежал во двор. Первый он встретил девушку, выходившую из дома. Тамп Итам, задыхающийся, с дрожащими губами и безумными глазами, стоял перед ней, словно отцепинелый, и не мог выговорить ни слова. Наконец, он быстро сказал Они убили Дайна Уориса и еще многих. Она сжала руки, первые ее слова были «закрой ворота». Многие из находившихся в крепости разошлись по своим домам, но Тамп Итам привел в движение тех, кто держал караул внутри. Девушка стояла посреди двора, а вокруг метались люди. «Дорамин!» — с отчаянием вскричала она, когда Тамп Итам пробегал мимо. Снова с ней поравнявшись, он крикнул ей, словно отвечая на ее немой вопрос. «Да, но весь порох у нас!» Она схватила его за руку, И, указывая на дом, шепнула, дрожа, вызови его. Тамп Итам взбежал по ступеням. Его господин спал. «Это я, Тамп Итам!» — крикнул он у двери. «Принес весть, которая ждать не может!» Он увидел, как Джим повернулся на подушке и открыл глаза. Тогда он выпалил сразу. «Тюан, это день несчастья! Проклятый день!» Его господин приподнялся на локти так же точно, как сделал этот дайно Орис. И тогда Тамп Итам, стараясь рассказывать по порядку и называя Дайна Уориса Панглима, заговорил. И тогда Панглима Глима призвал старшину своих гребцов и сказал «Дай Тамп Итаму поесть». Так вдруг его господин спустил ноги на пол и повернулся к нему. Лицо его было так искажено, что у того слова застряли в горле. «Говори», — крикнул Джим, — «он умер!» «Да будет долгой твоя жизнь», — воскликнул Тамп Итам. «Это было жестокое предательство». Он выбежал, услышав первые выстрелы, и упал. Его господин подошел к окну и кулаком ударил в ставню. Комната залилась светом и тогда твердым голосом, но, говоря очень быстро, он стал отдавать распоряжение, приказывал немедленно послать в погоню флотилию лодок, приказывал пойти к такому-то и такому-то человеку, разослать вестников. Не переставая говорить, он сел на кровать и наклонился, чтобы зашнуровать ботинки. Потом вдруг поднял голову. «Что же ты стоишь?» — спросил он. Лицо у него было багровое. «Не теряй времени!» Тамп Итом не шевельнулся. «Прости мне, Тюан, но... но...» Запинаясь начал он. «Что?» — крикнул его господин. Вид у него был грозный. Он наклонился вперед, обеими руками цепляясь за край кровати. «Небезопасно твоему слуге выходить к народу», — сказал Тамп Итом в секунду помешков. Тогда Джим понял. Он покинул один мир из-за какого-то инстинктивного прыжка, Теперь другой мир, созданный его руками, рушится над его головой. Небезопасно его слуге выходить к народу. Думаю, именно в этот момент он решил встретить катастрофу так, как, по его мнению, только и можно было ее встретить. Но мне известно лишь, что он, не говоря ни слова, вышел из своей комнаты и сел перед длинным столом, во главе которого привык улаживать дела своего народа, ежедневно возвещая истину, оживотворявшую, несомненно, его сердце. Никто не сможет вторично отнять у него покой. Он сидел, словно каменное Тамб Тамп там почтительно заговорил о приготовлениях к обороне. Девушка, которую он любил, вошла и обратилась к нему, но он сделал знак рукой, и ее устрашил этот немой призыв к молчанию. Она вышла на веранду и села на пороге, словно своим телом охраняя его от опасности извне. Какие мысли проносились в его голове, какие воспоминания, кто может ответить? Все погибло, и он, тот, кто однажды уклонился от своего долга, вновь потерял доверие людей. Думаю, тогда-то он и попробовал написать кому-нибудь, и отказался от этой попытки. Одиночество смыкалось над ним. Люди доверили ему свои жизни, и однако никогда нельзя было, как он говорил, заставить их понять его. Те, что были снаружи, не слышали ни единого звука. Позже под вечер он подошел к двери и позвал Тамп Итама. Ну что, спросил он. Много льется слез и велик гнев, сказал Тамп Итам. Джим поднял на него глаза. Ты знаешь, прошептал он. Да, Тюан, ответил Тамп Итам. Твой слуга знает, и ворота заперты. Мы должны будем сражаться. Сражаться. «За что?» — спросил он. «За наши жизни». «У меня нет жизни», — сказал он. Тамп-итам слышал, как вскрикнула девушка у двери. «Кто знает», — отозвался Тамп-итам, «храбрость и хитрость помогут нам, быть может, бежать. Велик страх в сердцах людей». Он вышел, размышляя о лодках и открытом море, и оставил Джима наедине с девушкой. «У меня не хватает мужества», — Записать здесь то, что она мне открыла об этом часе, который провела с ним в борьбе за свое счастье. Была ли у него какая-нибудь надежда? На что он надеялся? Чего ждал? Сказать невозможно. Он был неумолим, и в нарастающем своем упорстве дух его, казалось, поднимался над развалинами его жизни. Она кричала ему «Сражайся!» Она не могла понять, за что ему было сражаться. Он собирался по-иному доказать свою власть и подчинить роковую судьбу. Он вышел во двор, а за ним вышла, шатаясь она с распущенными волосами, и искаженным лицом, задыхающаяся, и прислонилась к двери. «Откройте ворота!» — приказал он. Потом, повернувшись к тем из своих людей, что находились во дворе, он отпустил их по домам. «Надолго ли, Тюан?» — робко спросил один из них. «На всю жизнь!» — сказал он мрачно. Тишина спустилась на город после взрыва воплей и стенаний, пролетевших над рекой, как порыв ветра и забителей скорби. Но шепотом передавались слухи, вселяя в сердца ужас и страшные сомнения. Грабители возвращаются на большом корабле, с ними много людей, и никому во всей стране не удастся спастись. То смятение, какое бывает при катастрофе, овладело людьми, и они шепотом делились своими подозрениями, поглядывая друг на друга, словно увидели зловещее предзнаменование. Солнце клонилось к лесам, когда тело Дайна Уориса было принесено в компонг Дорамина. Четыре человека внесли его, завернутое в белое полотно, которое старая мать выслала к воротам, навстречу своему возвращающемуся сыну. Они опустили его к ногам Дорамина, и старик долго сидел неподвижно, положив руки на колени и глядя вниз — Кроны пальм тихонько раскачивались, и листья фруктовых деревьев шелестели над его головой. Когда старый Накхода поднял, наконец, глаза, весь его народ во всеоружии стоял во дворе. Он медленно обвел взглядом толпу, словно разыскивая кого-то. Снова подбородок его опустился на грудь. Шепот людей сливался с шелестом листьев. Малаец, который привез Тамп Итома и девушку в Самаранг, «Также находился здесь. Он, Дорамин, был не так разгневан, как многие другие, — сказал он мне, — но поражен великим ужасом и изумлением перед судьбой человеческой, которая висит над головами людей, словно облако, заряженное громом. Он рассказал мне, что по знаку Дорамина сняли покрывало с тела Дайна Уориса, и все увидели того, кого они так часто называли другом Белого Лорда. Он не изменился». Веки его были слегка приподняты, словно он пробуждался от сна. Дорамин наклонился вперед, как человек, разыскивающий что-то упавшее на землю. Глаза его осматривали тело с ног до головы, быть может, отыскивая рану. Рана была маленькая, на лбу, и ни слова не было сказано, когда один из присутствовавших нагнулся и снял серебряное кольцо с окоченевшего пальца. В молчании подал он его Дорамину. Унылый и испуганный шепот пробежал по толпе, увидевший этот знакомый амулет. Старый накхода впился в него расширенными глазами, и вдруг из груди его вырвался отчаянный вопль, рев боли и бешенства, такой же могучий, как рев раненого быка, и величие его гнева и скорби, понятных без слов, вселило великий страх в сердца людей. После этого спустилась великая тишина, и четыре человека отнесли тело в сторону. Они положили его под деревом, и тотчас же все женщины домочадцы Дорамина начали протяжно стонать. Они выражали свою скорбь пронзительными криками. Солнце садилось, и в промежутках между стенаниями слышались лишь высокие певучие голоса двух стариков, читавших на распев молитвы из Корана. Примерно в это время Джим стоял, прислонившись к пушечному лафету, и, повернувшись спиной к дому, глядел на реку а девушка в дверях, задыхающаяся словно после бега, смотрела на него через двор. Тамп Итам стоял неподалеку от своего господина и терпеливо ждал того, что должно произойти. Вдруг Джим, казалось погруженный в тихие размышления, повернулся к нему и сказал «пора это кончать». «Тюан», — произнес Тамп Итам, быстро шагнув вперед. Он не знал, что имеет в виду его господин, но как только Джим пошевельнулся, Девушка вздрогнула и спустилась вниз во двор. Кажется, больше никого из обитателей дома не было видно. Она слегка споткнулась и с полдороги окликнула Джима, который снова как будто погрузился в мирное созерцание реки. Он повернулся, прислонившись спиной к пушке. «Будешь ты сражаться!» — крикнула она. «Из-за чего сражаться?» — медленно произнес он. «Ничто не потеряно. С этими словами он шагнул ей навстречу. «Хочешь ты бежать?» — крикнула она снова. «Бежать некуда», — сказал он, останавливаясь, и она тоже остановилась, впиваясь в него глазами. «И ты пойдешь?» — медленно проговорила она. Он опустил голову. «А!» — воскликнула она, не спуская с него глаз. «Ты безумен или лжив? Помнишь ли ту ночь, когда я умоляла тебя оставить меня, а ты сказал, что не в силах?» что это невозможно, невозможно. Помнишь, ты сказал, что никогда меня не покинешь. Почему? Ведь я не требовала никаких обещаний. Ты сам обещал, вспомни. Довольно, бедняжка, сказал он, не стоит того, чтобы меня удерживать. Тамп Итам сказал, что пока они говорили, она хохотала громко и бессмысленно. Его господин схватился за голову, он был в обычном своем костюме, но без шлема. Вдруг она перестала смеяться. «Последний раз! Будешь ты защищаться!» — с угрозой крикнула она. «Ничто не может меня коснуться!» — сказал он с последним проблеском великолепного эгоизма. Тамп там видел, как она наклонилась вперед, простерла руки и побежала к нему. Она бросилась ему на грудь и обвела его шею. «Ах, я буду держать тебя! Вот так!» — кричала она. «Ты мой!» — она рыдала на его плече. Небо над Патюзаном было кроваво-красное, необъятное, струящееся, словно открытая рана. Огромное малиновое солнце приютилось среди вершин деревьев, и лес внизу казался черным, зловещим. Тамп Итам сказал мне, что в тот вечер небо было грозным и страшным. Охотно этому верю, ибо знаю, что в тот самый день циклон пронесся на расстоянии шестидесяти миль от побережья, хотя в Патюзане дул только ленивый ветерок». Вдруг Тамп-Итам увидел, как Джим схватил ее за руки, пытаясь разорвать объятие. Она повисла на его руках, голова ее запрокинулась, волосы касались земли. «Иди сюда», — позвал его Джим, и Тамп-Итам помог опустить ее на землю. Трудно было разжать ее пальцы. Джим, наклонившись над ней, пристально посмотрел в ее лицо и вдруг бегом пустился к пристани. Тамп-итам последовал за ним, но, оглянувшись, увидел, как она с трудом поднялась на ноги. Она пробежала несколько шагов, потом тяжело упала на колени. «Тюан! Тюан!» — крикнул Тамп-итам. «Оглянись!» Но Джим уже стоял в каное и держал весло. Он не оглянулся. Тамп-итам успел вскарабкаться вслед за ним, и каное отделилось от берега. Девушка, сжав руки, стояла на коленях в воротах, выходящих к реке. Некоторое время она оставалась в этой умоляющей позе, потом вскочила. «Ты лжец!» — пронзительно крикнула она вслед Джиму. «Прости меня!» — крикнул он. А она отозвалась. «Никогда! Никогда!» Тамп и там взял весло из рук Джима, ибо не подумало ему сидеть без дела, когда господин его гребет. Когда они добрались до противоположного берега, Джим запретил ему идти дальше, но тамп там следовал за ним на расстоянии и поднялся по склону в компонг Дорамина. Начинало темнеть, кое-где мелькали факелы. Те, кого они встречали, казались испуганными и торопливо расступались перед Джимом. Сверху доносились стенания женщин. Во дворе толпились вооруженные буги со своими приверженцами и жители Патюзана. Я не знаю, что означало это сборище. Были ли то приготовления к войне, к мщению или к отражению грозившего нашествия? Много дней прошло, прежде чем народ перестал в и ждать возвращения белых людей с длинными бородами и в лохмоте. Отношение этих белых людей к их белому человеку они так и не могли понять. Даже для этих простых умов бедный Джим остается в тени облака. Дорамин Огромный, одинокий и безутешный, сидел в своем кресле перед вооруженной толпой. На коленях его лежала пара кремневых пистолетов. Когда появился Джим, кто-то вскрикнул, и все головы повернулись в его сторону. Затем толпа расступилась направо и налево, и Джим прошел вперед между рядами не смотревших на него людей. Шепот следовал за ним, люди шептали. «Он принес все это зло! Он злой колдун!» Он слышал их, быть может. Когда он вошел в круг света, отбрасываемого факелами, стенание женщин внезапно смолкли. Дорамин не поднял головы, и некоторое время Джим молча стоял перед ним. Потом он посмотрел налево и размеренными шагами двинулся в ту сторону. Мать Дайна Ориса, сидела на корточках возле тела у головы сына. Седые растрепанные волосы закрывали ее лицо. Джим медленно подошел, взглянул, приподняв покров на своего мертвого друга, потом, не говоря ни слова, опустил покрывало. Медленно вернулся он назад. Он пришел, он пришел, пробегал в толпе шепот, навстречу которому он двигался. Он взял ответственность на себя, и по рукой была его голова, раздался чей-то громкий голос. Он услышал и повернулся к толпе. — Да, моя голова. Кое-кто отступил назад. Джим ждал, стоя перед Дорамином, потом мягко сказал «Я пришел в скорби». Он снова замолчал. «Я пришел», — повторил он, — «я готов и безоружен». Грузный старик, опустив, словно бык под ермом, свою массивную голову, пытался подняться, хватаясь за кремневые пистолеты, лежавшие у него на коленях. Из горла его вырывались булькающие, хриплые, нечеловеческие звуки, Два прислужника поддерживали его сзади. Народ заметил, что кольцо, которое он уронил на колени, упало и покатилось к ногам белого человека. Бедный Джим глянул вниз на талисман, открывший ему врата славы, любви и успеха в этих лесах, окаймленных белой пеной, на этих берегах, которые под лучами заходящего солнца, похожи на твердыню ночи. Дорамин, поддерживаемый с обеих сторон, покачивался шатался, стараясь удержаться на ногах. В его маленьких глазках застыла безумная боль и бешенство. Они злобно сверкали, и это заметили все присутствующие. Джим, неподвижный, с непокрытой головой, стоял в светлом круге факелов и смотрел ему прямо в лицо. И тогда он, тяжело обвив левой рукой шею склоненного юноши, решительно поднял правую руку и выстрелил в грудь, другу своего сына. Толпа, отступившая за спиной Джима, как только Дорамин поднял руку, после выстрела ринулась вперед. Говорят, что белый человек бросил направо и налево на все эти лица гордый непреклонный взгляд. Потом, подняв руку к губам, упал ничком мертвый. Это конец. Он уходит в тени облака, загадочный, забытый, непрощенный, такой романтический. В самых безумных отроческих своих мечтах не мог он представить себе соблазнительное видение такого изумительного успеха. Ибо очень возможно, что в тот краткий миг, когда он бросил последний гордый и непреклонный взгляд, он увидел лик счастья, который, подобно восточной невесте, приблизилась к нему под покрывалом. Но мы можем видеть его, видеть, как он, неведомый завоеватель славы, вырывается из объятий ревнивой любви, повинуясь знаку, зову своего возвышенного эгоизма. Он уходит от живой женщины, чтобы отпраздновать жестокое свое обручение с призрачным идеалом. Интересно, вполне ли он удовлетворен теперь? Нам следовало бы знать, он один из нас, и разве не поручился я однажды, как вызванный к жизни призрак, за его вечное постоянство? Разве я уж так ошибся? Теперь его нет, и бывают дни, когда я с ошеломляющей силой ощущаю реальность его бытия. И однако, клянусь честью, бывают и такие минуты, когда он уходит от меня, Словно невоплощенный дух, блуждающий среди страстей этой земли, готовый покорно откликнуться на призыв своего собственного мира теней. Кто знает, он ушел так до конца и неразгаданный, а бедная девушка, безмолвная и безвольная, живет в доме Штейна. Штейн очень постарел за последнее время, он сам это чувствует и часто говорит, что готовится оставить все это оставить все это и грустно указывает рукой на своих бабочек. Конец книги. Москва, октябрь 1972 год. Читал Самойлов.